Глава четырнадцатая. «Лерина сказка». Эпиграф. Будет даже я тебя по своему неразумию дело. если ты начнешь надо мной насмехаться, то судит тебя Бог и моя худость». Фрагмент грамоты 752. Неревский раскоп. Двенадцатый век. Конец эпиграфа. Жили-были давным-давно в одной маленькой деревеньке у подножья горы сестра и два ее брата. Сестра была у них старшей и самой красивой, поэтому в деревне ее прозвали принцессой. Средний брат был тоже красивым, а еще добрым и веселым, но младший брат был совсем некрасивым, можно сказать, уродцем, угрюмым и сердитым. Но его все равно все любили, и папа, и мама, и особенно дедушка, который никогда его не ругал, в отличие от принцессы. Бывало, по вечерам дедушка рассказывал внукам сказки, всякие разные истории про большую гору, про черный лес и про волшебный сундук с несметными сокровищами, который на горе спрятан. «Тот сундук заколдованный, и золото в нем видимо-невидимо», — говорил дедушка. Если зачерпнуть из него рукой золотые монеты, да нагрузить дополна в карманы и мешки, то сокровища в сундуке не убавятся, а прибавятся. Эти сокровища всех-всех путников к себе манят, да не всем даются. Иные алчные до да золота искали их, но не нашли. Другие неумелые, может, и нашли, но назад не воротились, сгинули в лесу, в камни обратились» потому что заклятие на тот клад наложено. — Дедушка, а кто ж тогда может это заклятие одолеть и сундук открыть? — Кому сокровища подчиняться? — спрашивали внуки. — О, только тот, у кого сила великая в руках есть, а корысти нет. Внуки любили слушать дедушкины сказки, но больше всех они нравились уродцу. Он вообще считал, что никакие это не сказки. «Это правда, самая настоящая правда!» — кричал он сестре и брату. Но те над ним лишь смеялись. «Вот увидите, я вам это докажу. И тот волшебный сундук найду!» — еще громче кричал уродец. Он был упрямым, этот уродец. И вот однажды он взял да и убежал в лес. Долго ли, коротко ли, ходил-бродил он по большой горе и черному лесу в поисках сундука, то никому неведомо, но все-таки воротился назад. Все в доме обрадовались и выбежали встречать уродца. Он стал худой-черный, сам на себя не похож, а на плече его висел мешок. «Вот, глядите!» — сказал уродец и развязал мешок. Тут все и окаменели. Если бы торопкой не смотрел на монитор, то подумал бы, что эту странную историю рассказывает ребенок. Он и на вопросы отвечал, которые ему задавали. Однако в кабинете напротив врача сидела седая грузная женщина, только говорила она песклявым детским голосом. В этом ее голосе, в том, как она подергивала плечами, качала ногой, сидя на стуле, да и в самом рассказе было что-то неприятное, даже гадкое. Торопка поморщился и вопросительно посмотрел на жену. Та, судя по всему, уже не один раз, просмотревшая эту запись, только кивнула ему, мол, следи, что будет дальше, и прибавила громкость. «Как так? Окаменели? Умерли, что ли?» Врач задал рассказчице вопрос. Спрашивал он мягко, участливо, но в то же время настойчиво, иногда что-то записывал в блокнот. «Послушай, не могли же...» Все так сразу взять и окаменеть. Уже очень скоро у тебя получается. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Насупившись, ответила та и замолчала. Правильно. Так объясни мне, пожалуйста, что случилось с отцом и с матерью. Заметив, что рассказчица молчит, человек в белом халате повторил вопрос. «Ну, ответь мне, разве дедушка окаменел?» «Нет, дедушка заснул и не проснулся». Подумав, без тени эмоций, ответила пациентка, а отец в море утонул. «А сам, уродец? Неужели он обратился в камень?» «Уродец!» Женщина запнулась, наморщила лоб. «Ой, я не помню, но все равно все умерли». «Ты говоришь, все. Но ведь принцесса осталась жива. Не так ли?» — настаивал врач. «Это ты принцессу?» «Нет!» — энергично закачала головой женщина, — «Тогда ответь мне, пожалуйста, кто ты? Как тебя зовут?» «Лера! Шамкина!» Вдруг улыбнулась женщина, обнажив без рот. «Вот видишь, как хорошо!» «Ты молодец, Лера Шамкина!» Врач тоже улыбнулся и отложил свой блокнот. Светлана остановила записи и с торжественным видом сказала. «Ты, Валер, даже не представляешь, какое это для нас, для всех событие!» Человек впервые за пятнадцать лет свою фамилию вспомнил, назвал себя. До этого Лера Шамкина только сказки рассказывала, а тут такая динамика. «Это только тебе кажется, что мы бумажки перекладываем, ерундой занимаемся», — увлеченно объясняла мужу Светлана. Накануне у супругов торопка вышла ссора из-за того, что Светлана днями и ночами пропадает на работе, не отвечая на телефонные звонки. Валерий Петрович, кротающий отпуск на даче, возмутился и прикатил за объяснениями в город. В качестве оправдания Светлана продемонстрировала ему эту запись. «И вы надеетесь, что она выздоровеет?» — задал вопрос Торопка. Было очевидно, что увлеченности супруги он не разделяет и спрашивает ее из вежливости. Главный говорит, что полностью ее психика вряд ли восстановится, хотя как знать... Задумалась Светлана. Болезнь мало изучена. У пациентки психический инфантилизм асмуса. Примечание. Здесь указан вымышленный, несуществующий в медицинской практике диагноз. Конец примечания. Ох, ничего себе! Отозвался Торопка. Заболела она еще в молодости, вследствие перенесенного стресса. В семье произошло страшное горе. Вот ее психика и не выдержала. Это защитная реакция. Правда, может быть и наследственная составляющая, но теперь этого уже не проверить. Все члены ее семьи погибли. «Убийство?» — буднично спросил Валерий Петрович. Хм, «Если бы». «Нет, там все сложнее. Запутанная история, непонятная. Кого-то вроде убили». А кто-то, возможно, сам свел счеты с жизнью. Словом, всю семью за короткий период будто злой рок уничтожил. Прям проклятие какое-то. Я деталей не знаю, да это и не важно, — рассказывала мужу Светлана, не обращая внимания на его зевки. Главное, что наш главный как раз по инфантильности Асмуса диссертацию пишет. Заболевание редкое. Вот он эту Леру Шамкину специально к нам и перевел». «Добился через Минздрав. Знал бы ты, в каком виде она к нам поступила. Просто совсем другой человек. Небо и земля. Там, где она раньше лечилась, до нее никому дела не было. Да и что от них ждать? Районная психбольница в Сочи». Последние слова Светланы внезапно пробудили Валерия Петровича от спячки. Он резко встал, открыл рот, намереваясь о чем-то спросить супругу, но снова сел и нахмурился». «Валидолу дать?» — последовала молниеносная реакция жены. Торопка отрицательно затряс головой. Это сочетание, название города Сочи и фамилия Шамкина прозвучало для него как некий кодовый сигнал. «Невероятно!» — озарила Валерия Петровича. «Как все невероятно в жизни складывается!» Теперь странная сказка безумной Леры уже не казалась ему такой бессмысленной, как сначала. Постепенно все ее образы — и черный лес, и большая гора, и волшебный сундук — наполнились реальным смыслом. Просто больной мозг смоделировал реальные обстоятельства жизни в сказку. «Скажи, Свет, а можно мне поговорить с этой Шамкиной?» — спросил Валерий Петрович. На лице жены застыло удивление. Поглощенная работой Светлана не знала ни про детективный клуб, ни про дело о старой визитной карточке. Оно, между тем, все более и более завладевало мыслями Валерия Петровича. С тех пор, когда они с Еленой и Алей, сидя на веранде, строили разные версии убийства Алины Дмитриевой, прошло около двух недель. Тогда с Алевтининой помощью Торопко действительно засел за компьютер, поначалу без особой надежды. Но стоило ему углубиться в старые интернет-сайты, как на него буквально обрушился поток информации. Там на все лады пересказывалась громкая история конца девяностых, в центре которой оказался тот самый антикварный магазин «Галеон». Сотрудницы магазина, по незнанию или в надежде получить большой куш, последнее вернее, приняли на реализацию кое-какие золотые изделия, оказавшиеся уникальными произведениями искусства. По всей вероятности, торговля музейными экспонатами некоторое время шла из-под прилавка, пока, наконец, не нашелся один сознательный покупатель и не заявил, куда следует. На этой стадии заключил Валерий Петрович к делу и подключили аспиранта Митю Лобова. Именно тогда молодого специалиста привлекли в качестве эксперта. Именно тогда он и познакомился с Алиной Дмитриевой. Затем компетентные органы без особого труда вычислили самого поставщика музейных экспонатов. Им оказался местный житель, археолог любитель или, проще говоря, обыкновенный черный копатель. В районе большого Сочи этим промышляют целые села. Нашедший в горах не какой-то банальный кувшин с монетами, а настоящее сокровище, золотой клад периода позднего эллинизма. Сколько предметов из найденного клада! позднее их датировали первым-вторым веками до нашей эры, и какие он успел сбыть, и кому точно определить не удалось. Но все оставшиеся у копателя произведения ювелирного искусства, их оказалось 28, удивительно цельная коллекция, в прекрасном состоянии, были изъяты, а затем переданы приехавшим из Петербурга сотрудникам Эрмитажа на реставрацию, где, по всей вероятности, находится по сей день. Из прочитанного в интернете торопка так и не понял, было ли заведено дело на кого-то из сотрудников магазина, а также на самого археолога-любителя. Ему инкриминировать могли статью 243 Уголовного кодекса за незаконный поиск и изъятие археологических предметов, хотя незаконный сбыт тоже имел место. Возможно, милиция просто не успела, потому что во время оперативных действий археолог-любитель странным образом застрелился, а звали его Андрей Шамкин. До сегодня у Валерия Петровича с существовала довольно четкая тюремная версия. Согласно ей, Дмитриева и Жарко продали что-то из золотой коллекции в сомнительные руки, а потом сами же сдали покупателя, кем он был. Сказать трудно. Возможно, какой-то уголовник, который был схвачен по старым делам, осужден на длительный срок, а, выйдя из заключения, решил отомстить. Теперь же, после истории несчастной Леры Шамкиной, в голове торопко родилось новое предположение, настолько захватывающее, что его даже в жар бросило. Он вскочил и, под удивленным взглядом супруги, нервно забегал по комнате. Газеты писали, что никто из семьи Шамкиных не уцелел, «Но ведь Лера-то жива, может, кто-то еще выжил?» «Получается кровная месть, но опять непонятно, почему спустя столько лет?» «Эх, тут главное, чтобы безумная сказочница не подвела».